Или Зиновьева. Кто знает, что у этой на уме. Впрочем, ума у нее очень мало. По некоторым ей известным признакам она тотчас заметила, что он не в духе. Никакой вины за ней не было. Но это, разумеется, ничего не значило. «Спички», — кратко приказал он. Она подала спички и помогла закурить трубку. Он остался недоволен. «У моей матери, — сказал он, — была коза, она была очень на тебя похожа». Это она, как и многие другие, слышала от него не раз, и у нее лицо в таких случаях расплывалось в приятную улыбку. Такие слова никакой опасностью не грозили. Ей вообще не грозила опасность, разве уж очень не повезет». По общему правилу, скорее опасность грозила тем, с кем Сталин бывал любезен и внимателен. Лицо секретарши расплылось в радостную улыбку, хотя руки у нее немного тряслись. Она пододвинула к нему ближе пепельницу, и тут тоже не угодила. Он сердито поставил пепельницу на прежнее место. Секретарша на цыпочках удалилась из комнаты». «Менее важная работа была им в этот день уже закончена. Он прочел несколько десятков бумаг, просматривал их одну за другой, тотчас все схватывал и принимал решение, редко читая одну и ту же бумагу два раза». Некоторые просто подписывал, на других писал несколько слов, обычно грубоватых, почти всегда безграмотных. В прежнее время он еще немного стыдился того, что плохо знает русский язык и не умеет правильно писать. Литературные способности Троцкого, Бухарина, Луначарского всегда его раздражали и вызывали в нем зависть. Теперь давно не обращал на свой слог никакого внимания». По существу, все, что он писал на бумагах, было умно и хитро». Именно это и должен был писать очень опытный диктатор, хорошо знающий свое дело и своих подчиненных. Его резолюции не покрывались для вечности лаком, как когда-то замечания царей на бумагах, но читались они подчиненными с неизмеримо большим вниманием и даже с трепетом, которых замечания царей не вызывали». Почти по каждой из них тот или другой подчиненный мог предвидеть собственную судьбу, обычно более отдаленную, он редко расправлялся с людьми немедленно. Бывали, впрочем, и резолюции благосклонные, эти порой, далеко не всегда, подавали человеку надежду на быстрое возвышение. Так работали и многие другие диктаторы». В другой папке были переводы вырезок из иностранной печати, они составлялись для него добросовестно, все же некоторый подбор был, люди, которым это было поручено, старались не подавать ему того, что было бы ему удобно. «Очень неприятно». Брань, по общему правилу, ему неприятно не была, но это зависело от характера брани. Если иностранные журналисты называли его дьяволом, это доставляло ему удовольствие. Однако изредка они писали, что он не умен, не некультурен, или утверждали, что он не всемогущ, что власть принадлежит политбюро. Тогда он приходил в бешенство. Подбор надо было производить крайне осторожно. Риск был и в том, чтобы пропустить что-либо важное, о чем он мог как-либо узнать. Но еще опаснее было бы его раздражить, его привело бы в ярость, и то, что о нем так пишут западные подлецы, главное, что это прочли подлецы его собственные, он подлецами считал почти всех своих приближенных. Поэтому обычно вырезки доставляли ему удовольствие, и говорилось в них преимущественно о нем, и было ясно, что иностранные государства не только никакой войны не хотят, но чуть не трясутся при мысли о ней. Наиболее важным был совершенно секретный доклад, сводка о работе самого важного учреждения в России, которое называлось в различное время по-разному, то личным секретариатом, то особым сектором Центрального комитета партии, то как-то еще.